2.2. Ранения и закрытые повреждения живота. Определение и общие вопросы темы. История хирургического лечения ранений живота началась во второй половине XIX века. Это связано с развитием асептики и антисептики. Тем не менее, из-за поздней эвакуации раненых результаты лапаротомии были настолько плохими, что многие хирурги при ранениях живота не переставали применять консервативные методы лечения. Лишь большой опыт, полученный в ходе Первой мировой войны, позволил доказать преимущество хирургического лечения. Одним из первых ее сторонников в России стал Владимир Андреевич Оппель. Великая Отечественная война подтвердила правильность сложившихся представлений об активном оперативном лечении ранений живота. После Второй мировой войны военные конфликты были развязаны в 150 регионах земного шара. При этом погибли свыше 10 миллионов человек. 40 миллионов получили ранения. В основу темы вошли сведения, содержащие результаты диагностики и лечения военнослужащих, получивших ранения живота при вооруженном конфликте в Чеченской Республике, активное использование вертолетов при эвакуации с боевых позиций, позволило доставить 92% раненых на этап квалифицированной медицинской помощи в первые три часа с момента ранения, во время Великой Отечественной войны 17%. Удельный вес раненых в живот в Великой Отечественной войне составил 2-5%, в войне во Вьетнаме 5%, в Афганистане 5-8%, в Чечне 4,5%. Классификация огнестрельной травмы живота. В боевой травме живота выделяют огнестрельную, пулевые, осколочные и минно-взрывные ранения и неогнестрельную травму. Неогнестрельные ранения, колото-резанные, колотые, резанные рвано-ушибленные и механическую травму. Открытые и закрытые повреждения живота. При этом травма живота может быть изолированной и множественной. Изолированной называют травму живота, при которой имеется одно повреждение. Множественной, при которой повреждаются несколько органов брюшной полости, одним или несколькими ранящими снарядами. Классификация огнестрельной травмы живота по Ерюхину. Этиология травмы. Огнестрельные ранения, пулевые осколочные. Характер раневого канала, слепые, сквозные, касательные. Отношение к брюшной полости, непроникающее, проникающее, полых органов, паренхематозных органов, крупных сосудов. Угрожающие жизни последствия, продолжающееся внутри брюшное кровотечение, а также с савентрации, кишечника, большого сальника. Распределение ранений и повреждений живота в зависимости от вида ранящего снаряда и характера ранения в процентах. Вид ранения. Пулевое. Всего 45. Изолированное. 9. Множественное 12. Сочетанное 23,5. Осколочное всего 39. Изолированное 6, множественное 5,5, сочетанное 27. Минновзрывное всего 16. Изолированное 1, множественное 8,5, сочетанное 7. Непроникающие ранения живота составили 31%, проникающие 69%. При этом доля сквозных ранений была 42, слепых 58%. На долю проникающих ранений живота без повреждения внутренних органов пришлось 10%, с повреждением внутренних органов и органов забрюшинного пространства 90%. Частота повреждений внутренних органов При огнестрельных проникающих ранениях живота. Тонкая кишка. Частота повреждений 61%, толстая кишка 57%, печень 20%, желудок 14%, почка 10%, селезенка 7%, крупные сосуды 7%, мочевой пузырь 7%, 12-перстная кишка 5%, брыжейка кишечника 5% поджелудочная железа 2%, желчный пузырь 2%, большой сальник 2%, мочеточник 1%. Летальность при огнестрельных ранениях живота во время Великой Отечественной войны составила 37-60%. В вооруженных конфликтах в Афганистане 40%, в Чечне 22%. Наибольшее число летальных исходов наблюдается в первые 10 суток после операции. Основными причинами смерти являются шок и кровопотери, а также гнойно-септические осложнения, среди которых ведущее место занимают перитонит и абдоминальный сепсис. Клиническая картина и диагностика ранений живота. Хирургическая тактика. Закрытые повреждения живота возникают в результате воздействия взрывной волны при падении с высоты, ударах в живот с давлением туловища тяжелыми предметами и так далее. Тяжесть повреждения зависит от силы удара или степени избыточного давления ударной волны. Легкие травмы могут ограничиваться изолированными ушибами и повреждениями с разрывом мышц и кровеносных сосудов брюшной стенки. Клинически они характеризуются ссадинами и кровоподтеками, локальной болью, нередко выявляются симптомы раздражения брюшины. При тяжелых травмах наблюдают повреждения органов брюшной полости из-за брюшинного пространства. Клиническая картина прежде всего зависит от характера повреждения, а разрыв полого или паренхематозного органа и времени прошедшего после травмы. Повреждение печени, селезенки, поджелудочной железы, почек и разрывы брызжейки кишки с проходящими в ней сосудами проявляются преобладанием общих симптомов острой кровопотери бледностью кожи и слизистых оболочек, прогрессирующим снижением АД, учащением пульса и дыхания. Местные симптомы при кровотечении в брюшную полость и забрюшинное пространство, напряжение мышц брюшной стенки, перитониальные симптомы, ослабление или отсутствие шумов кишечной перистальтики могут быть выражены слабо. Наиболее часто из них – притупление перкуторного звука в отлогих местах живота. Открытые повреждения живота чаще всего встречаются при огнестрельных ранениях. Огнестрельные ранения живота подразделяются на непроникающие и проникающие, касательные, сквозные и слепые, без повреждения и с повреждением внутренних органов. Последние могут наблюдаться и при непроникающих ранениях под воздействием силы бокового удара. Клиническая картина зависит от характера повреждения. При непроникающих изолированных, слепых или касательных ранениях живота общее состояние раненого удовлетворительное. Перитониальные симптомы и явления травматического шока наблюдаются редко. Местные изменения проявляются припухлостью, напряжением мышц и пальпаторной болезненностью в области раны. В сомнительных случаях для уточнения диагноза следует рассечь и тщательно ревизовать рану на всю глубину и по ходу раневого канала. При отсутствии повреждения брюшины операцию заканчивают хирургической обработкой раны. В случае нескольких ран живота или при невозможности ревизии раны для уточнения диагноза необходимо выполнить лапароцентез или лапароскопию. Иногда диагноз проникающего ранения живота можно легко установить введением в рану брюшной стенки стерильного инструмента, например, зажима бельрота, который без всякого усилия под воздействием своей массы проваливается в брюшную полость. Если обнаружено повреждение брюшины, то прибегают к лапаротомии и ревизии брюшной полости. Непроникающее ранение с повреждением забрюшинных органов. Поджелудочная железа, почки, мочеточники, забрюшинная часть двенадцатиперстной или толстой кишки характеризуются преобладанием явлений шока, симптомов кровотечения, быстро прогрессирующей интоксикации при ранении почек и мочеточников в моче определяется кровь во всех этих случаях показана экстренная лапаротомия проникающие ранения как правило сопровождаются повреждением органов брюшной полости из-за брюшинного пространства при этом один ранищий снаряд пуля осколок может нанести множественное ранение Проникающее ранение с повреждением органов брюшной полости из-за брюшинного пространства характеризуется тяжелым состоянием больного, обусловленным шоком, травматическим, геморрагическим, эндотоксическим или смешанного генеза. При этом местные симптомы выражены слабо. Повреждение полых органов быстро приводит к развитию перитонита, основными признаками которого являются боль в животе, сухой язык, жажда, Заостренные черты лица, тахикардия, грудной тип дыхания, напряжение мышц передней брюшной стенки, распространенная и резкая болезненность при пальпации живота, положительные симптомы раздражения брюшины, отсутствие шумов кишечной перистальтики. Распознавание внутри брюшных повреждений затруднено при сочетанной травме, особенно при сопутствующих черепно-мозговых повреждениях. В этих случаях, а также при малейших сомнениях о наличии травматических разрывов органов брюшной полости из-за пространства, следует прибегать к лапароцинтезу. Оптимальным вариантом является лапароскопия. При установлении диагноза закрытой травмы живота с повреждением внутренних органов необходимо экстренное оперативное вмешательство. При преобладании симптомов общего перитонита Показано проведение кратковременной, не более 1,5-2 часа, предоперационной подготовки. При внутрибрюшном кровотечении мероприятия последней выполняются в ходе транспортировки пострадавшего в операционную и введение в наркоз. Отказ от операции допустим только при предогональном и агональном состоянии. Достоверными признаками проникающего ранения живота являются выпадение органов брюшной полости через рану, Выделение из раны содержимого полых и паренхематозных органов. Кишечное содержимое, моча, желчь, кровь. Ранними относительными клиническими признаками проникающего ранения живота являются учащение пульса, жажда, сухой язык, боль в животе, грудной тип дыхания, разлитая болезненность при пальпации, напряжение мышц брюшной стенки, положительные симптомы раздражения брюшины тупость перкуторного звука в отлогих местах живота, нередкое исчезновение печеночной тупости, отсутствие перистальтики. Спустя 4-6 часов и более после ранения манифестируют симптомы общего перитонита, поздние относительные признаки, выраженная заторможенность, заострившиеся черты лица, частый слабый пульс, одышка, повышение температуры тела, прогрессируют местные симптомы. Вздутие живота, резкая болезненность при пальпации, положительные симптомы раздражения брюшины, отсутствие кишечных шумов. При обследовании раненых в живот обязательно проводят пальцевое ректальное обследование, позволяющее установить выпячивание, нависание и болезненность передней стенки прямой кишки или обнаружить кровь. Выполняют катетеризацию мочевого пузыря для исследования мочи на содержание крови. В некоторых случаях при стертой клинической симптоматике диагностика проникающих ранений живота затруднена. Нередко правильно поставить диагноз можно по локализации ран и направлению раневого канала при сквозных ранениях. Следует учитывать, что проникающее ранение живота иногда наблюдаются при расположении входной раны вдали от границ полости брюшины, в ягодичной области, верхней трети бедра. Нижних отделах грудной клетки. Важно помнить, что наблюдение за раненым, в том числе и в сомнительных случаях, допускается только после использования всех возможных для данного этапа оказания медицинской помощи методов диагностики, включая и лапароскопию. Наиболее важные клинические симптомы проникающего ранения живота представлены далее. Боль 99%. Симптом Щеткина-Блюмберга – 96, тахикардия – 89, отсутствие перистальтики – 91, тахипное – 82, напряжение мышц брюшной стенки – 86, шок – 71, вздутие живота – 85, рвота – 65,5, болезненность живота при пальпации – 85%. Исходя из возможностей этапов квалифицированной и неотложной специализированной помощи, постоянного дефицита времени, перегрузки этапов медицинской эвакуации, основными отправными данными при установке диагноза являются клинические признаки, данные рентгенологического исследования, данные лабораторного исследования, данные инструментального исследования, лапароцентез, исследование раны инструментом, прогрессивное расширение раны. Объем помощи на этапах медицинской эвакуации. Первая помощь раненым в живот заключается в наложении на рану асептической повязки с помощью ППИ, введении обезболивающего из шприц-тюбика и быстрой эвакуации на медицинский пункт полка или непосредственно в отдельный медицинский батальон. Выпавшие в рану внутренности не вправляются, а фиксируются повязкой к брюшной стенке. Раненых в живот запрещается поить и кормить. Доврачебная помощь раненым в живот с признаками тяжелой кровопотери предусматривает установку инфузионного контейнера, внутривенное введение плазмозамещающих растворов, которое продолжается при дальнейшей транспортировке. Первая врачебная помощь. Раненых с признаками проникающего ранения или закрытой травмы живота относят к группе нуждающихся в первоочередной эвакуации для получения неотложной квалифицированной хирургической помощи. Первая врачебная помощь этим раненым оказывается тут же в приемно-сортировочной палатке. При наличии шока и кровопотери внутривенно вводят растворы, не задерживая эвакуации. Раненым вводят антибиотики, анальгетики, столбнячный анатоксин, исправляют сбившиеся повязки. В случае признаков острой задержки мочи опорожняют мочевой пузырь. При эвентрации выпавшие внутренности ни в коем случае не следует вправлять. Они укрываются стерильными салфетками смоченными раствором фуруцелина или вазелиновым маслом. Защищаются от сдавления ватно-марлевым бубликом и рыхло бинтуются. В холодное время года раненых необходимо обогреть, обложить грелками, завернуть в одеяло или спальный мешок. После оказания помощи в приемно-сортировочной раненые в живот направляются в эвакуационную для эвакуации в отдельный медицинский батальон в первую очередь, при возможности авиатранспортом. Перекладывать раненых в живот на этапах эвакуации с носилок на носилки запрещено вплоть до операционного стола. Квалифицированная медицинская помощь. В отдельном медицинском батальоне при сортировке раненых в живот выделяют следующие группы. С симптомами продолжающегося внутреннего кровотечения немедленно отправляют в операционную для выполнения неотложной операции. С клинически выраженными симптомами перитонита направляют в палату интенсивной терапии для раненых и срочно готовят к операции. С проникающими ранениями и закрытыми травмами живота без признаков кровотечения направляют в операционную во вторую очередь по срочным показаниям. С подозрением на проникающий характер ранения живота или закрытую травму живота направляют в операционную во вторую очередь для уточнения диагноза, исследования раны инструментом, расширение раны или лапароцентез. В зависимости от результата исследования выполняют лапаротомию либо ПХО раны брюшной стенки. С непроникающими ранениями живота направляют в перевязочную во вторую очередь, при необходимости для хирургической обработки раны, либо посылают в сортировочную для легко раненых. Агонирующих направляют в госпитальное отделение для проведения симптоматической терапии. В случае поступления большого числа раненых, когда невозможно в течение 3-4 часов оказать квалифицированную помощь раненым в живот, допустима эвакуация в ближайшее медицинское учреждение тех, у кого нет признаков внутреннего кровотечения. Предоперационная подготовка зависит от общего состояния раненого и характера ранения. При шоке второй и третьей степени проводят комплексную противошоковую терапию. Основу ее составляют внутривенные инфузии коллоидных и кристаллоидных растворов с антибиотиками широкого спектра действия, крови и белковых препаратов, растворов глюкозы, и уфилина гормонов. Для проведения инфузионно-трансфузионной терапии Необходима катетеризация центральных вен. Противошоковую терапию не следует продолжать до полного выведения из шока, и она не должна превышать установленные для раненых с общим перитонитом сроки предоперационной подготовки – 1,5-2 часа. При продолжающемся внутреннем кровотечении интенсивную противошоковую терапию следует проводить одновременно с выполнением операции. Техника лапароцентеза по Закудаеву. Подместной анестезией по линии живота на 2-3 см ниже пупка выполняется разрез кожи и подкожной клетчатки длиной 1,5 см. При сочетании травмы живота с переломами переднего полукольца таза лапароцентез выполняется на 2-3 см выше пупка, чтобы избежать проведения стилета через предбрюшинную гематому. На кровоточащие сосуды накладываются зажимы. В верхнем углу раны однозубым крючком захватывается апоневроз белой линии живота, и передняя брюшная стенка подтягивается вверх. После этого под углом 45-60 градусов осторожными вращательными движениями иглы-тракара прокалывается брюшная стенка. После извлечения стилета в брюшную полость вводится прозрачный полихлорвиниловый катетер, который заводится в правое и левое подреберье подвздошные области и полость малого таза. В указанные области вводится по 10-20 мл 0,25% раствора новокаина или изотонического раствора хлорида натрия, после чего введенный раствор аспирируется шприцем. Получение крови, кишечного содержимого, желчи или мочи подтверждает диагноз повреждения органов живота и является показанием клапаротомии. Противопоказанием для выполнения лапароцентеза является наличие множественных рубцов на передней брюшной стенке от ранее выполненных лапаротомий. При сомнительном результате лапароцентеза исследование дополняется диагностическим перитониальным лаважем. Введенный в малый таз катетер фиксируется к коже. В него вводится 800 мл изотонического раствора хлорида натрия. После этого катетер наращивается через переходник дренажной трубкой, и ее свободный конец опускается в сосуд для сбора оттекающей жидкости. Для динамического наблюдения катетер оставляется в брюшной полости на сутки. Лапаротомию выполняют под эндотрахеальным наркозом с миорелаксантами. Разрез брюшной стенки должен обеспечить возможность детального осмотра всех отделов брюшной полости. Наиболее удобен срединный доступ – так как он позволяет выполнить полную ревизию органов брюшной полости из брюшинного пространства. При необходимости может быть продлен в проксимальном или дистальном направлении, дополнен поперечными разрезами. Перед вскрытием брюшной полости выпавшую через рану петлю кишки обмывают раствором антисептика. Рану на брюшной стенке расширяют, вводят в брызжейку 0,25-0,5% растворного коина и неповрежденную кишку вправляют в полость брюшины. Проникающие раны на петле кишки ушивают для предупреждения истечения кишечного содержимого. Поврежденный выпавший сальник прошивают, а при его некрозе или разрушении резицируют. После вскрытия брюшной полости оперативное пособие проводят в следующей последовательности. Остановка кровотечения, ревизия брюшной полости, вмешательство на поврежденных органах, Санация полости брюшины, интубация тонкой кишки по показаниям, дренирование области повреждения, а при наличии общего перитонита и малого таза. Закрытие лапаротомной раны. Главным принципом оперативного вмешательства по поводу ранений живота с повреждением органов брюшной полости из-за брюшинного пространства является скорейшая остановка кровотечения. Наиболее частыми его источниками являются раны печени – 40%, селезенки – 28%, мезонтериальных сосудов – 10%, а также почки и поджелудочной железы. Важнейшим методом терапии геморрагического шока у этих раненых является переливание во время операции излившейся в брюшную полость крови. Реинфузию собранной крови проводят после тщательной ее фильтрации. При повреждениях полых органов, почек и мочеточников наиболее целесообразно переливание эритроцитной массы. В критических случаях тяжелой кровопотери и отсутствия запасов крови при наличии ранений желудка, тонкой кишки или почки оправдана реинфузия аутокрови с проведением обязательной антибактериальной профилактики. При наличии ран толстой кишки и калового загрязнения брюшной полости реинфузия крови противопоказана последовательность оперативного вмешательства, выявление источника кровотечения с временной или окончательной его остановкой, планомерная ревизия органов брюшной полости, вмешательство на поврежденных органах, интубация тонкой по показаниям толстой кишки, санация и дренирование брюшной полости по показаниям забрюшинного пространства, закрытие раны передней брюшной стенки, при перетоните ушивается только кожа, хирургическая обработка входных и выходных ран. После лапаротомии раненые нетранспортабельны в течение 3-5 суток. Если эвакуация осуществляется автомобильным транспортом, если эвакуация осуществляется авиационным транспортом, этот срок сокращается до 1-2 суток. Специализированная медицинская помощь раненым с проникающими ранениями и закрытыми травмами живота – Оказывается в военных полевых торакоабдоминальных госпиталях. Раненые с непроникающими ранениями брюшной стенки эвакуируются в военно-полевой госпиталь для легкораненых. Часть раненых в живот доставляется в военно-полевой хирургический госпиталь, минуя отдельный медицинский батальон, непосредственно с поля боя или после оказания первой врачебной помощи. Хирургическое лечение их организуется по принципам, описанным для этапа оказания квалифицированной медицинской помощи. Основным содержанием специализированной помощи раненым в живот является лечение послеоперационных осложнений, вторичных кровотечений, перитонита, ранней спаечной кишечной непроходимости, эвентрации внутренних органов, внутри брюшинных абсцессов, флегмон забрюшинного пространства, кишечных свищей и мочевых затеков. Завершение лечения раненых в живот, которым требуется закрытие кишечных и мочевых свищей, устранение грыж брюшной стенки и прочие реконструктивные операции осуществляется в тыловых госпиталях Министерства здравоохранения. Ранение паренхематозных органов. Повреждение печени. В повседневной практике при ранении повреждении печени придерживаются четырехстепенной классификации – Первое. Поверхностные разрывы паренхимы до 2 см. Второе. Глубокие разрывы с повреждением трубчатых структур. Третье. Разможжение паренхимы. Четвертое. Повреждение в области ковальных или портальных ворот. При минно-взрывной травме выявляется отрыв коротких вен печени без нарушения ее целостности. Судьба раненых с повреждением печени зависит от своевременности и адекватности хирургического лечения. Операция выполняется под общей анестезией. Лапаратомный доступ после установления локализации повреждения расширяется в ту или иную сторону. При продолжающемся массивном кровотечении осуществляется временный гемостаз путем накидывания турникета на печеночно-двенадцатиперстную связку и тугой тампонады раны печени. Это дает резерв времени для реинфузии крови – 20-25 минут. Для доступа к отдаленным сегментам печени обязательным условием является ее мобилизация, рассечение связочного аппарата печени. При ранениях печени применяют следующие виды операций. Ушивание ран печени с герметизацией ее прядью сальника на ножке. Ушивание ран печени после хирургической обработки. Атипичную резекцию сегментов печени. Обширную резекцию печени. Гепатопексию. Тампонаду раны. Первые два вида операций в основном применяют при первом и втором типе повреждений. Гепатопексия выполняется при множественных поверхностных разрывах диафрагмальной поверхности. Сегментарные атипичные резекции печени показаны при глубоких разрывах с нарушением кровоснабжения и желчеоттока от пострадавших участков. А также при размножении паренхимы сегментов. Обширная резекция является вынужденной мерой при разрушениях доли печени. В крайне неблагоприятных случаях для остановки профузного кровотечения используется тампонада раны печени. При повреждениях трубчатых структур операция заканчивается дренированием желчеотводящих путей. Подпеченочное и поддиафрагмальное пространство на стороне повреждения дренируют многоканальными силиконовыми трубками. Наиболее типичное осложнение для данной категории раненых – печеночная недостаточность, вторичное кровотечение, в том числе гемобелия, формирование поддиафрагмальных, подпеченочных и внутрипеченочных абсцессов, желчный перитонит, наружный желчный свищ, повреждение селезенки. Основными видами оперативного вмешательства на этапе квалифицированной и неотложной специализированной медицинской помощи – Является спленоктомия, как наиболее надежный вид окончательного гемостаза. Ушивание ран селезенки, применение клеевых композиций и гемостатических пластин не выполняют по следующим причинам. Состояние раненого не позволяет увеличить время операции. Невозможность наблюдения за раненым длительное время. Недостаточная оснащенность в передовых этапах современными гемостатическими средствами. Ранение поджелудочной железы. Наиболее частые виды повреждений железы – ушибы и гематомы, краевое ранение, поперечные разрывы, панкрето-дуодальное ранение. Раненым с повреждением поджелудочной железы выполняют следующие виды операций. Вскрытие подкапсульных гематом, мобилизацию железы по верхнему и нижнему контуру, рассечение собственной брюшины, остановку кровотечения прошиванием и коагуляцией сосудов. Дренирование сальниковой сумки двухканальными трубками. При ранении головки поджелудочной железы формируют холецистостому. Дистальную резекцию поджелудочной железы со спленоктомией с обязательным отдельным прошиванием версунгового протока оставшейся части железы. Гастропанкреатодуодональную резекцию при полном разрушении поджелудочной железы 12 кишки выходного отдела желудка. Наиболее типичными осложнениями после ранений поджелудочной железы являются повторные кровотечения, перитонит, абсцессы сальниковой сумки из обрюшенного пространства, панкреонекроз, свиш поджелудочной железы, формирование кисты.